Впереди война. Старый Нестор встретил Агамемнона достаточно приветливо, чтобы не обидеть, но не настолько, чтобы дать понять, что рад. Но царь Микен другого и не ждал, они никогда не были друзьями. А прибыл Агамемнон сугубо по делу, причем такому, о котором никому лучше не кричать. Видно, это понял и царь Пилоса, кивнул, чтобы гость садился на скамью, а потом рабу, чтобы наполнил чашем. «Оставь кувшин, я потом налью сам». И проследи, чтобы нам не мешали». Раб молча удалился. Теперь Нестор обратился уже к гостю. «Я не приглашаю тебя в ванну и не зову к трапезе. Это можно сделать после беседы. Ты, как я вижу, торопишься. А ко мне должны прийти гости, при которых ты едва ли станешь разговаривать открыто». «Ты все верно понял, Нестор. Мне нужен разговор наедине. Я постараюсь уйти раньше, чем придут твои гости». «Возьми вино». В этом году был хороший урожай. Агамемнон едва отхлебнул и тут же поставил чашу на столик. Он был напряжен, даже на подушке не откинулся. Ты знаешь об обиде, нанесенной троянцем моему брату? Ахейцы не должны терпеть такого оскорбления. Нестор долго, очень долго смотрел в лицо Агамемнона, и тот глаз не отвел. — Хм, зачем ты хочешь идти напрямо? Ты не из тех, кто даже ради самой красивой груди в эладе способен сделать хоть шаг. Я помню, что ты только что побывал в Трое. Что ты там увидел, Агамемнон? Элладу. От восточного края Гелиспонта до Итаки. И снова был долгий взгляд глаза в глаза. У нас больше нет Геракла, Агамемнон. А флот и армия прямо слишком сильны. Для одного – да. Но если все ахейцы... Нестор покачал головой. Объединить всех ахейских царей ради кого-то? К тому же прямо может вернуть красотку мужу, тогда как? Мстить за прошлую обиду? Не вернет. А почти все ахейские цари давали клятву Тиндорею защищать честь будущего мужа Елены. Нестора больше заинтересовала первая фраза. Почему ты так уверен, что не вернет? Две причины. Во-первых, Минилай поспешил. Он отправился к пряму на одном корабле без помощи. Во-вторых, Парис вместе с Еленой увез столько золота, что его возвращать совсем не захочется. Я знаком с этим раскрашенным фазаном. Он будет противиться до последнего. Хорошо, оставим повод. Скажи о причинах. Разве нельзя договориться с Приамом, чтобы наши корабли свободно ходили по Гелеспонту и дальше? Он хитер, он очень хитер. Если будут корабли, будет и все остальное. Но дело не в этом. Мы хотим на Восток. Прям хочет на запад. Вокруг него столько союзники. Хиты войну закончили, хотя бы на несколько лет. Теперь можно заняться и Эладой. Нестор. Или мы сейчас сокрушим Трое, или она по одному уничтожит наше царство. Крит купит, остальных возьмет поодиночке. Ты уверен, что Прям хочет этого? Скажи, зачем Гектор все время воюет, при том, что сама Трада войн не ведет? К чему миролюбивому царю, окруженному союзниками и родственниками? А у него вокруг сплошь зитья и отцы его с ног, Такая конница и такой флот. Ему никто не угрожает. Но у Трои на мощные стены. И у трады множество кораблей. Войны трады ежегодно воюют в составе чужих армий. «Ждет тебя», – пожал плечами Нестор. «Или сам готовится. Мы должны опередить, Нестор». Сейчас есть повод, возможность собрать всех царей. Иначе они не соберутся, ты же знаешь. И снова молчал царь Пилосом, дотягивая вино. И снова ждал Агамемнон, понимая, что торопить нельзя. Почему ты пришел ко мне? Я не самый сильный царь. Но самые страшные и самые опытные тебя послушают. Я сначала должен оставаться в стороне. Сначала? усмехнулся Нестор. Я готов вообще быть последним. Быстро поправил себя Микенский царь. Но Нестора уже не обманул. И все же тот вздохнул. Ты прав. Если это так, то ты прав. Хорошо, если твой брат не привезет свою жену. Я помогу ему собрать ахейских царей. Расскажи мне о Трое. Только не о ее красотах, а о правителях. Прям стар. Кто следующий? Вообще-то он готовит Гектора. Отличный воин. Умен. Благороден. Единственный, против кого мне вовсе не хотелось бы воевать. Но... Почему же ты боишься нападения? Гектор долго править не будет. Он слишком много воюет и слишком многим мешает. Если не погибнет в бою, то помогут погибнуть. Следующий диефоб. Вот ему и понадобятся Ахейские царства. Тому мало отрады и дружбы с соседями. А этот Парис? Агамемнон махнул рукой. Разряженный красавчик. Пастух, вдруг ставший царевичем, но оставшийся пастушком. Это не твоя работа, что он украл Елену. Потому как Агамемнон хлопнул себя по коленке, стало ясно, что руку-то он приложил, но чем-то недоволен. Действительно, Микенский царь рассказал свои задумки с гибелью Париса и выманиванием флота Трады воды Аргалиды. Нестор только покачал головой. Ну и вот чувствовал я, что не зря ты вдруг на свадьбу втрое отправился. Хорошо, я помогу. Агамемнон не стал дожидаться появления гостей в доме Нестора и уехал. Правда, заметивший его коня Аякс большой, озабоченно кивнул Аяксу маленькому. «Что у Нестора делает Микенский царь?» Этот же вопрос он задал и Нестору. Тот изумленно приподнял брови. «Где Микенский царь? Неужели в моих землях, а ко мне не заехал? Сейчас отправлю слуг разузнать». «Одиссей ни за что бы не поверил!» А вот двух аяксов удалось быстро отвлечь двумя красивыми наложницами, черноволосыми черноглазыми, с такими тонкими талиями, что их можно обхватить пальцами. Валаоки и красотки напрочь выветрили из голов немало выпивших приятелей воспоминания о Микенском царе. Нужен им Агамемнон, когда у Нестора отличное вино и красивые пленницы с пышной грудью и горячими телами. Гости задержались во дворце до следующего утра а утром заплатили немало золота за умелых красавиц. Агамемнон был забыт. Нилай почти не задержался в спарте, только отдал распоряжение и поспешил Микены. Агамемнон смотрел на брата, пытаясь понять, чего от него ждать. «Ты пойдешь со мной напрямо?» «Я да, но думаю, не только я, поднимай остальных». «Думаешь, получится?» Нестор обещал помочь. «Иди сначала к нему, потом к остальным». Литя возмущенно фыркнула. «Из-за неверной жены бросаться на другой край моря? Мало она тебе здесь рогов наставляла?» Агамемнон сверкнул глазами на супругу. «Тебя никто не спрашивал. Иди к себе, Геникей. «Я царица, и в своем доме я бы никогда не сделала того, что сделала Елена». «Тебе бы никто и красть не стал». Ответом был взгляд полной ненависти. минилай «Но она убьет меня, если будет такая возможность», — усмехнулся Агамемнон вслед супруги. «Если бы он только знал, как окажется прав». Такого количества кораблей Авлида не видела никогда. Сотни судов пытались найти себе местечко на берегу неспокойного пролива фбе Вода в проливе вела себя странно. Она текла то в одну, то в другую сторону. Ахейские цари собрались на общий совет. С помощью Нестора Менелая удалось убедить выступить в поход против троих всех царей, когда-то дававших клятву Тиндаре. Даже пытавшийся схитрить Одиссей, прибыл. Пока не присоединился только царь Крита и Доминей, но Гамемнон надеялся, что верность клятве окажется сильнее желания получить дорогие подарки от Пряму. Зато с ними был Ахилл, равного которому по силе невозможно найти. Конечно, он не Геракл, но тоже не мал. Ахил первым и не выдержал. Он просто не мог ждать неизвестно чего и увел свои корабли грабить побережье Малой Азии, решив, что хуже не будет. Вместе с Ахиллом отправились и некоторые другие. Агамемнон злился. Если каждый будет делать все, что ему вздумается, то прямо не победить никогда. Особенно тошно стало, когда выяснилось, что Ахилл сходил вполне успешно. Разорили больше десятка городов, еще несколько сравняли с землей, набрали много золота, ценностей и красивых рабынь. Агамемнон досадовал. Укол прямо по южным землям получился чувствительным. Но самому Микенскому царю очень не понравилось, что вместе с мидией воины Ахиллы разоряли и его наследственные земли. Дело в том, что дед Артридов Пелопс когда-то правил в Лидии, и Агамемнон считал эти земли своими. Посчитав такое нападение пощечиной самому себе, а втайне попросту завидуя удачливости и силе Ахила, Агамемнон объявил, что уходит, и вернулся в Аргалиду. Между братьями произошла серьезная размовка. Минилай, не забивший, что ему нужно смыть позор от похищения жены и разорения дворца, требовал отплытья к трое А брат из-за обиды на чужую удачливость ушел, увидя с собой немало других. И снова пришлось старому Нестору убеждать и убеждать царей. Агамемнон согласился вернуться при условии, что он возглавит поход, и все будут подчиняться его воле. Нестору удалось убедить остальных, что так лучше. Ахилл, уже награбивший немало, согласился. Добытого надолго хватит, а к Трое можно сходить ради развлечения. Геракл когда-то взял Трою. Ахилл, конечно, не Геракл, но мускулами играл хорошо. Обещал прибыть и даже критский царь и Доминей. Дары прямо показались недостаточными. Они не смогли перевесить напоминание о клятве, данной Зевсу еще во времена сватовства к илени К тому же прямо дружил с прежним царем Катреем, а с Эдоминеем завести крепкую дружбу с многочисленными дарами не успел. Его опередил Агамемнон. Агамемнон говорил на общем совете твердо, но об оскорблении Менелая напомнил лишь вскользь как о поводе для войны. Прям продолжил то, что раньше делали цари Трои. Они закрыли для ахейцев воды Понта, Эвкинского Черного моря. Кроме того, ни одно царство Малой Азии, ни мизия ни Лидия, ни Дардания, ни Ликия, ни Кория, никто по велению того же царя Траады не торгует с ахейскими землями. Мы вынуждены привозить золото, серебро, изумруду, сапфиры, рубины, топазы, все издалека, хотя это не так далеко от нас. От этого их цена возрастает во много раз, либо приходится грабить торговые корабли, за что потом нас и ругают. Конечно, можно обойтись и без красивых безделушек, но вы видите, что происходит. Смазливый мальчишка, обещая горы этих камней, сманил первую красавицу наших земель. Мы должны не только отомстить за похищение Лены, не только помочь Менилаева сто крат вернуть украденное, но и добыть себе возможность возить через понт Эвксинский не одно олово или медь, но и все, что мы захотим. Для того, чтобы наши купцы смогли возить золото, красивые камни, пшеницу и многое другое с того берега понта Эвксинского, мы должны взять трое. Это нелепо, и можно сделать только объединившись. Разделяться и воевать врозь каждый, где захочет, так нельзя, мы ничего не добьемся. Ахил усмехнулся. Но мы удачно сходили. Ты просто завидуешь, что не пошел с нами. Царь Микен взъярился. Я не грабить собрался, а сокрушить Трою. Если ты уложишь половину своих людей или погубишь половину кораблей, и многие вместе с тобой, то Трою нам не взять, а заграбешь прямо. скоро ответят тем же. Ты так зол на из-за Елены? пробурчала Хил. Я не зол на Приама. Я хочу разрушить Трою. Трою, которая запирает для Ахейцев Гелеспонд. напрям. Просто так ее не отдаст. Нестор усмехнулся. В ваших глазах, цари, жажда драки, крови и золота. Может, и правда стоит попробовать крепить стен Трои? Он решил, что обсуждений достаточно. Цари вполне возбуждены разумной речью Агамемнона. Пора выбирать предводителя, пока тут не сцепился себе во с Все обошлось без ссор. Довольно дружно выбрали Агамемнона. Во Влиду снова стали стягиваться суда. Люди приводили в порядок оружие, делали запасы в ожидании попутного ветра. А вот его как раз и не было. Неудивительно, ведь плеяды не видны. И до тех пор, пока они снова не появятся, всех ждет безделье, ссоры из-за него. Воины дружно гостерили ветры, а мудрый Нестор качал головой. «Не просите богов о ветрах, они могут услышать ваши просьбы» когда в втрое пришло известие о разгроме многих городов мезии или ки прям помрачнел конечно силы которые привел ахил были не столь сильны, чтобы выступить против трое но правители соседних царств уже смотрели в сторону прямо с вопросом будет ли он защищать в ответ за верность пришлось отправлять туда войска правда гектор пока оставался в втрое но пришлось и гектору со своей знаменитой конницей покинуть трою и отправиться на помощь теперь уже во Фракию, к молодому царю Ресу. Там, со стороны Фессалии, не весть откуда напали враги. Гектор с Ресом отбили противника, защитив столицу Фракии. Все это не нравилось Гектору. Арстриды явно объявили войну, только начали ее не под крепкими стенами Троя, а рядом у соседней Троады, причем сразу с разных сторон. Умный Гектор понимал, что войны сразу по всем направлениям не выдержит даже Трое, хотя Ахейского войска не боялся. Удивительно, что многие купцы и лазутчики доносили, что Артридам удалось собрать всех Ахейских царей, подругу Агамемнона. Вот кого надо бояться, а не Менелая, готова решить все мирно.